ты взял чужую мысль, отрезал от неё всё, что составляет её силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, сказал Николай, сердито дёргаясь в своём галстуке. Да моя мысль не имеет ничего общего. Там, злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин. Там, по крайней мере, есть прелесть, как бы сказать.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 Это сила сама находит по степени своего развития известный образ деятельности. Везде были рабы, потом арендаторы, и у нас есть исполнённая работа, есть аренда, есть батрацкая работа. Чего же ты ищешь? Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это было правда.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 Ну и прекрасно. И оставь меня. Я оставлю. И давно пора. И убирайся ты к чёрту. Я очень жалею, что приехал. Как ни старался потом Левен успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносимо стало жизнь. Николай уже совсем собрал свой ехать, когда Константин опять пришёл к нему и ненатурально просил извинить, если чем-нибудь оскорбил его. А, великодушие, сказал Николай и улыбнулся. Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав. Но я всё-таки уеду. Пред самым только отъездом Николай поцеловался с ним и сказал вдруг странно серьёзно взглянув на брата: Всё-таки не поминай меня лихом, Костя. И голос его дрогнул. Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся. Левин понял это, и слёзы брызнули у него из глаз. Он ещё раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему. На третий день после отъезда брата и Левин уехал за границу. Встретившись на железной дороге с Щербатским, двоюродным братом Кити, Левин очень удивил его своей мрачностью. Что с тобой? спросил его Щербатский. Да ничего так. Весёлого на свете мало. Как мало.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 Лейвен говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всём видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него всё. Но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственную руководящую нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него.